раньше никогда не бывало. На девичнике признала шелли когда не слегка покачиваясь, брели по ночному городу, что это так и, и было задумано. Что именно, уточнила Салли. Когда бар загорелся "Мою что, нет?" ответила англа "Я еще никогда не видела, как мужчины дерутся из-за женщины", продолжала Шэлли. "Супер правда", сказала Салли. Они проводили белочку до дома. Девушка пребывала в глубокой задумчивости. Она всего лишь улыбнулась какому-то э, типу, заметила Шелли. "Да", отозвалась Анга, пытаясь сосредоточиться на ходьбе. "Прочим, э, мне будет жаль Шноби, если белочка усвоит эту мысль. Спасите меня э, э, от болтливых пряпля пьяниц", подумала Анга, слух она произнесла. «На, да, ну как же миссис Ти не толкай?" Она несколько лет швыряла в шноби не самой дешевой рыбой. За безобразных женщин отплатив, процитировала Салли: "Туфли мужчины, гробы, никогда не хватай первое, что увидишь". "А туфли", сказала Шелли. "Кстати о туфлях, вы уже видели новые бронзовые босоножки от Яна Комнемолота? Мы не покупаем обувь у кузнецов, дорогуша", напомнила Салли. Сейчас, кажется, меня вырвет. И по делам, не надо было э, пить столько вина. Язвительно заметила Ангва. ха-ха-ха. Отозвалась из сумрака вампирша: "С вином и с многозначительными паузами у меня нет проблем. Пить мне не надо было все эти липкие штуковины, название для которых придумывают люди, у которых чувство юмора как О, э, простите. О, боги! Э, э, Ты в порядке? спросила Шелли. оказывается, я проглотила маленький бумажный зонтик. Бедная! и бенгальскую свечу. "Это ты, сержант Ангва!» раздался голос во мраке. Приоткрылся фонарь, осветив лицо констебля по сети. Когда он приблизился, Ангова заметила толстую пачку брошюр у него под мышкой. "Привет, горшок!" сказала она, что стряслось?» <сор percentage> и... и лимонную кожуру. <сор percentage> слабо донеслось из темноты. Мистер Ваймс послал меня разыскать вас в притонах порока и пристанищах беззакония, <сор importante> Произнес по сети. А брошюры зачем? Кстати говоря, мог бы добавить к последней фразе слова: <сор> <hai hermano> ничего личного. Раз уж мне велели обойти пристанище греха, сержант, я подумал, что могу совершить благое дело во имя Ома, объяснил по сети, чьё неутомимое проповедническое рвение воистину не знало препятствий. Сноска. Говорят, такой есть в каждом полицейском участке. Констебль по сети неверующего с разъяснительной брошюрой сходил за двоих. Конец сноски. Врой, когда проносился слух, что по улице идет констебль по сети, за и кабаков полным составом ложились на пол и гасили свет. Было слышно, как в темноте кого-то рвет. Горе тем, кто подвержен вину, провозгласил констебль по сети, поймав взгляд Ангвы, он добавил: "Ничего личного. Мы выжили", простонала Салли. "Что? Хочет Ваймс?», – спросила Ангва. «Снова Кумская долина, ты нужна в ярде. Э, ну у нас выходной, возопила Салли. Прошу прощения, мудра отозвался по сети, видимо, уже нет. Вот что такое э, моя жизнь, горько произнесла Шелли. Ладно, давайте двигать, сказала Анва, пытаясь скрыть облегчение. Когда э, я сказала моя жизнь, то разумеется, не имела в виду, что э, это вся жизнь Проворчала Шелли, шагая следом за подругами в привычный мир, в котором, слава богам, не было развлечений.